«Идею понял», — сказал Дженсен. «Это отведет от нас всякие подозрения. Ты сможешь разузнать еще какие-нибудь подробности?» Она кивнула. «Отлично. Тогда давай встретимся через пару недель». Вскоре они вышли из ресторана. Счет оплатила наличными Синтия. Дженсен намеренно пропустил БМВ Синтии вперед. Когда они выезжали на шоссе, Ай-95, чтобы вернуться в Майами. Он дождался, пока ее машина скрылась из вида и тут же снова съехал с главной дороги, припарковав Вольво у торгового центра. Не покидая кабины, он запустил руку себе под пиджак, рубашку, достав из-под одежды крошечный диктофон, перемотал пленку назад и с помощью наушников прослушал. Как ни тихо вели они свой разговор, запись получилась превосходной. Каждая фраза звучала четко, включая бурную реакцию Синтии, когда он сообщил ей, кто убил инвалидов в каталке, и обсуждение убийства ее родителей. Дженсон не сдержал улыбки. «Видишь, Синтия?» — пробормотал он. «Не одна ты умеешь втихаря записывать компрометирующие разговоры. Он от души надеялся, что ему не придется пускать в ход эту запись, но теперь, по крайней мере, ему было гарантировано, если что-то пойдет не так и он попадется, Синтию Эрнст он потянет за собой. Глава 4. «Помнишь, в прошлый раз я рассказала тебе о двух убийствах?» – спросила Синтия в Кокосовом оазисе и, само собой, помню, нетерпеливо перебил Дженсен. Ты обещала побольше о них узнать. Я выполнила обещание. Это происходило во второй половине июня, через две недели после их рандеву в Бока-Рейтон. Им понадобилось снова увидеться Но работа не позволяла Синтии даже ненадолго слетать на Багамы или Кайманово острова. Поэтому свидание было назначено в Хоумстеде, крохотном городишке в 55 километрах к югу от Майами. Они приехали туда по отдельности и сошлись в ресторане «Потликкекс». Недолгая поездка утомила Дженсона. Он плохо спал накануне ночью как и несколько ночей до того. Его посещали кошмары, которые утром он помнил крайне смутно, но всякий раз он просыпался в холодном поту, и последними образами были инвалидное кресло, полупогруженное в воду, и зловещее лицо Вергилио почти вплотную к его собственному. Интерьер ресторана отличала простота. Дженсон и Синтия сидели на скамьях за неполированным сосновым столом поодали от других посетителей. Она принесла небольшой кожаный дипломат и поставила рядом с собой. «У нас что-то неладно?» — спросила она, заметив его кислую мину. «О, Бога ради! Лучше спроси, что у нас ладно». Он готов был расхохотаться и сказать, «Нет, нет, у нас все хорошо. Хочу лишь напомнить, если ты запамятовала, что мы встретились здесь, чтобы спланировать двойное убийство, а расследовать его будут лучшие детективы города. Раскрой они его, кто знает, нам с тобой может выпасть огромное счастье рядышком сесть на электрический стул». «А так нет». В остальном у нас все отлично. Говори, тишь, пожалуйста, шикнула на него Синтия. И не психуй раньше времени, побереги нервишки. Все пройдет гладко. Помни, что я сужу обо всем с позиции профессионала. Что твой человек прорезался? Три дня назад кивнул Дженсен. Ему позвонили ровно через 15 дней после убийства Стюарта Рейса. Дженсон не стал спрашивать, откуда звонят, но догадался, что из Колумбии. «Ты меня узнал?» — голос, несомненно, принадлежал Вергилио. «Только не надо имен. Да, я узнал тебя. Я скоро вернусь».